Глава 54. Священник говорил что-то про мир, где все преисполнены радости. Но Кэрри представляла себе их хижину, когда она была ещё ребёнком. Там мама сидела у огня, помешивая густую рагу из кролика с грибами и диким луком, который они в тот день собрали в горах. На сосновом буфете лежал кекс, подслащённый сорга, с яблоками и корицей, нарезанной тонкими ломтиками. Близнецы шлёпали в сторону огня, но отец успел придержать ногой кресло-качалку, которую он поставил у них на пути. Он прижал скрипку к подбородку, провёл смычком по струнам широким движением, высоко выгнув руку и, грустный, разрывающий сердце напев, вырвался из полого тела инструмента. Близнецы, взявшись за руки и держа своих кукол из кукурузных початков, Закружились под отцовскую песню «Я просто бедный чужестранец, бреду сквозь тот печальный мир, Туда, где больно пасть и злоба, не могут следовать за мной. Иду, отца, чтоб повстречать я». Отец Кэрри бросил школу в третьем классе, чтобы работать на ферме своего отца, но он умел держать в руках скрипку, перебирая струны на грифе, как нити на колесе прялки. Кэрри очень смутно различала, кто из людей стоял рядом с ней в церкви. Вот близнецы по обеим сторонам от неё и Рэма справа. Слева были Роберт и Элла Братчетты, а чуть позади мисс Хобсон, которая, судя по всему, отправилась в путь с центрального вокзала спустя несколько часов после того, как получила телеграмму Кэрри. Их присутствие поддерживало Кэрри, но она всё же боялась сорваться. Сзади стояли несколько человек из Беста, Кэрри была не в настроении называть его сегодня перекрёсток Билтмар и Изэшвилла. Лин Йонг, обнимавший за плечи Жень, которая с любопытством смотрела вокруг. За ним стояли Монкрив, Миссис Смит и ещё несколько человек из обслуги Билтмара. Сол с Нико были надёжно спрятаны «Помоги им, Боже!» на заброшенном кирпичном заводе в деревне, где делали кирпичи для Билтмара. Хоть у Лебланка и не было никакого резона как-то связывать Кэрри с итальянцами, он мог всё же обнаружить Соло, осматривая фермы в окрестности жилья Братчетов, особенно теперь, когда ферма Макгрегоров продавалась. При этой мысли Кэрри снова ощутила удар в живот. Джон Кэббетт тоже присутствовал в часовне. Он выжидающе пытался поймать её взгляд. Один раз ему это удалось, на краткий обжигающий миг. Но для нее это было слишком. Такую бурю эмоций ощущала она вокруг него. Когда она уже отводила глаза, он беззвучно сказал ей «Мне жаль, очень жаль». Его лицо казалось отяжелевшим, даже убитым от боли. Он сожалеет о смерти ее отца, об их с близнецами потери? Или о том, что он был с Вандербильтом и Макнейми, когда они приехали на ферму с контрактом о продаже или о том, что целовал ее под снегопадом несколько недель назад и с тех пор держался поодаль. Их глаза снова встретились, и прежде чем она успела отвести взгляд, он поднял два пальца правой руки и прижал к левой стороне груди. И впервые за сегодняшний день она ощутила, что на сердце у нее стало немного легче, что тяжесть, которая готова была раздавить его, чуть-чуть поднялась. Рядом с ним стояли Чарльз МакНейми и Джордж Вандербильд. «Пришли из милости и ради общественного мнения», — подумала Кэрри. «И может, чтобы убедиться, что продаже земли ничего не помешает». Что, возможно, было не совсем честно. Хотя, вполне вероятно, она просто поддалась эмоциям. Кэрри не хотелось встречаться с ними взглядом. «Хорошо, хоть Мэдисон Грант не посмел сегодня явиться сюда». Нож из ее ботинка, похоже, произвел на него впечатление. В дальнем углу маленькой часовни стоял Дирк Тейт, низко опустив голову. Кэрри глубоко вздохнула и снова постаралась сосредоточиться на службе. «Потому что Джонни МакГрегор, — говорил священник, — был человеком, поступки которого могли быть небезупречны в каждый отдельный день его жизни». Рэма пробормотала только слегка понизив голос. Но это еще очень мягко сказано. Но путь, благодаря Господу нашему, все же привел его к мудрости раскаяния, к смелости принять перемены, к милости возвращения домой. Кэрри пыталась проглотить встающий у нее в горле крик протеста, что этот человек изменился слишком поздно, чтобы как-то исправить весь созданный им хаос, слишком поздно, чтобы вернуть из мертвых ее мать, которую он довел до смерти. Она знала, что сможет вспомнить все погребальные речи позже, сможет повторить их как запись на граммпластинке. Сейчас же она была глуха и нема. Она обернулась в сторону запевшего псалмы хора. Некоторые хористы плакали. Кэри подумала, что они плачут не по Джонни Маку, а из-за странного, страшного проявления несовершенства этого мира. Священник отступил в сторону, звуки нарастали, отдельные ноты сливались в гармонии там есть земля светлее дня, кто верит, видит вдалеке. Служба заканчивалась, люди, закоченев, поднимались, дослушивая последние слова. «И дух не должен наш скорбеть, мы встретим всех на берегах». На этом все закончилось. Оба братчата обняли ее и отошли в сторону, давая дорогу прочим скорбящим. Кэрри, Рэма и близнецы стояли у соснового гроба, пожимая руки». На крышке гроба они поставили фотографию её отца с Робертом Братчеттом. Их юные лица улыбались камере, форма конфедерации была чистенькой и выглаженной, пуговицы сияли. Рядом стояло единственное уцелевшее изображение мисси Мюррей Макгрегор. Рисунок Джонни Мака, где она улыбалась доверчивой с надеждой, окружённая курами, яйцами, цыплятами и петухом. «И вправду очень похоже». «Сказала про этот рисунок Рэма. Она всегда была такой хорошенькой». «Петух», — сказала Кэрри. Рема взглянула на неё, как будто она помешалась от горя. «Что?» — она снова посмотрела на рисунок. «Ну да, я точно помню, что тут был петух». Она снова поглядела на Кэрри и потрепала её по руке. «И птица тоже похожа на себя, голубка». Но разум Кэрри унесся к другому петуху, тому, что был изображен на гербе Фарнсуорта в его телеграфном офисе. Не просто какая-то курица с гребнем, но гальский петух, символ Франции, а в данном случае той Франции, которую представляли себе Лига национального антисемитизма и прочие, без евреев, иммигрантов и всех, кто не был белокожим. Это имя Фарнсорта отпечаталось на листе из письменного прибора Мэдисона Гранта. Это ему писал письмо Грант. Фарнсорт, без сомнения, был одним из тех в городе, кого Грант успел отравить своими идеями. Что, если это, в конце концов, и был Фарнсорт? Не убийцы, как она думала в какой-то момент, но тем, кто обеспечил прикрытие. Это же Фарнсорт дал ей квитанцию от телеграммы Дирга из Уитнелла. И это его заявление в полицию — где он писал, что он вместе с Джексоном и другими видел, как Дирк сходил с поезда на следующий день после убийства, и это послужило доказательством, что Дирк не мог быть причастен к преступлению. Конечно, Дирк мог пройти несколько миль вдоль путей до Черных гор или Круглой вершины, сесть там на поезд и появиться при всем народе в Билтморе на следующий день. Но только Фарнсорт мог подделать телеграмму из Уитнелла, которую никогда никто не посылал а шериф Вольфе, занятый множеством других подозреваемых и сбитый с толку, мог ничего не проверить в других телеграфных отделениях. Что если кто-то натравил Дирга напасть на репортера, а потом предоставил ему алиби через Фарнсуорта в виде подделанной телеграммы и ложного свидетельства? Чтобы не упасть, Кэрри ухватилась за гроб отца. «Тейт», — прошептал тогда отец в состоянии, похожим на панику. Возможно, это было лишь воспоминание о прошлом, а может, в те несколько минут к нему вернулось сознание, инстинктивное понимание, что раздраженный, отчаявшийся сын старого ночного грабителя Тейта тоже мог поддаться своей ярости. Кэрри так и стояла, стиснув край гроба, и не хотела смотреть ему в лицо. Еще несколько скорбящих кивнули ей, выражая свое соболезнование. Но только одна пара глаз издали встретилась с ее глазами и тут же отвернулась. Пара глаз, которые говорили, что они боятся разоблачения. «Нет», — сказала она вслух. «Что, голубка?» — спросила Рема «Я не хочу этого знать», — сказала Кэрри, обращаясь к Диргу в дальнем углу часовни. Но было слишком поздно. Все соединилось воедино как будто те картинки в памяти, которые она раньше видела, были отдельными пятнами на целом большом холсте, а сейчас слились в единый рисунок, как у любимого художника мисс Хобсон Сёра. Бросив на неё последний взгляд, полный боли Дирк Тейт выбежал из дальнего угла часовни. Стоя над открытым гробом отца впереди маленькой часовни, слушая, как музыка окружает её, Кэрри чувствовала, что сцена наконец принимает законченный вид, и не могла сделать даже вздоха. Следующие несколько минут, или, возможно, дольше, если учесть, в каком она была состоянии, часовня практически опустела. Кроме Лина и Монкрифа, заболтавшихся о чем-то, покажень Жень выскочила наружу. В ней остались только Кэрри, Рема и близнецы, и самый последний скорбящий. Джон Кэбботт Робко приближался к ней с печальным лицом и мягким выражением глаз. «Кэрри. Спасибо, что пришли», — сказала она ему. Её голос начал слегка дрожать. «Правда. Ей так хотелось броситься в его объятия, за утешением, за силой, способной поддержать её, но ей казалось, что, пытаясь на кого-то опереться, она рухнет окончательно». «Кэрри», — снова начал он. Снаружи часовни послышался нарастающий гул голосов. Вдруг раздался громкий мужской крик. Яростный. Кэрри переглянулась с Рэмой, и раньше Джона Кэббета и всех остальных побежала к выходу из часовни.